Заключительная фраза письма, отсылавшая Роддена к поверенному мисс кроули в Лондоне и так охотно написанная мисс Брикс, несколько утешила Драгуна и его супруга в их горе, вызванном отказом старой девы в примирении, и произвела то именно действие, на которое и была рассчитана то есть заставила Роддена весьма поспешно выехать в Лондон. Проигрышами Джоза и банковыми билетами Джорджа Осборна он уплатил по счету в гостинице, владелец который должно быть, и по сей день не знает, как легко он мог лишиться этих денег. Дело в том, что Ребекка, подобно генералу, который перед битвой отсылает свой обоз в тыл, предусмотрительно уложила наиболее ценные вещи и отослала их с почтовой каретой под охраной лакея Осборнов, которому было поручено доставить в Лондон сундуки своих господ. Родден с супругой вернулись в город на следующий день в той же карете. «Мне жаль, что я не повидал старушку перед отъездом», — сказал родон «Она так осунулась, так изменилась, что, наверное, долго не протянет. Интересно, какой же чек я получу у Окси? Фунтов двести, наверное, не меньше двухсот. Ты как думаешь, Бекки?» Памятуя частые визиты адъютантов миддлсекского шерифа, родон с женой не вернулись к себе на квартиру в Бромтоне, а остановились в гостинице. Ребекке представился случай увидать этих джентльменов на следующий день рано утром по дороге к дому старой миссис Сэдли в Фульме, куда она отправилась навестить свою милочку Эмилию и брайтонских друзей. Однако все они уже выехали в Чатам, а оттуда в Харидж, чтобы отплыть с полком в Бельгию. Дома была только старушка миссис Сэдли, одинокая и плачущая. Когда Ребекка вернулась к себе в гостиницу, ее муж успел уже побывать в Грейс-Инне и узнать свою судьбу. «Черт подери, Бекки!» — крикнул он в бешенстве. «Она дала мне всего двадцать фунтов!» Над ними жестоко подшутили. Но шутка была так хороша, что Бекки громко рассмеялась, глядя на расстроенную физиономию родона